виды массажа. Массаж – это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или другую среду. Массаж может быть общим и местным. В зависимости от задач, различают следующие виды массажа. Гигиенический, косметический, лечебный, спортивный, самомассаж. Гигиенический массаж. Этот вид массажа – активное средство профилактики заболеваний Сохранение работоспособности. Он назначается в форме общего массажа или массажа отдельных частей тела. При его выполнении используют различные приемы ручного массажа, специальные аппараты, используется самомассаж в сочетании с утренней гимнастикой, в сауне, в русской бане, в ванне, под душем. Одна из разновидностей гигиенического массажа – косметический, применяется при патологических изменениях кожи лица и как средство предупреждения ее старения. Лечебный массаж. Этот вид массажа является эффективным методом лечения различных травм и заболеваний. Различает следующие его разновидности – Классический. Применяется без учета рефлекторного воздействия и проводится вблизи от поврежденного участка тела или непосредственно на нем. Рефлекторный. Его проводят с целью рефлекторного воздействия на функциональное состояние внутренних органов и систем ткани. При этом используют специальные приемы, воздействуя на определенные зоны дерматомы. Соединительно-тканный. При этом в виде массажа воздействует в основном на соединительную ткань, подкожную клетчатку. Основные приемы соединительно массажа проводят с учетом направления линии Беннингофа. Фериостальный. При этом в виде массажа, путем воздействия на точки в определенной последовательности, вызывает рефлекторные изменения в надкостнице. Точечный. Разновидность лечебного массажа, когда локально воздействует расслабляющим или стимулирующим способом на биологически активные точки, зоны соответственно, показаниям при заболевании или нарушении функции или боли, локализованной в определенной части тела. Аппаратный. проводит с помощью вибрационных, пневмовибрационных, вакуумных, ультразвуковых ионизирующих приборов. Применяют также разновидности барроэлектростимуляционного и других видов массажа, аэроионный, различные аппликаторы. Лечебный самомассаж проводится самим больным, может быть рекомендован лечащим врачом, медсестрой, специалистом по массажу ЛФК. Выбирается наиболее эффективный для воздействия на данную область тела приемы. Спортивный массаж. Этот вид массажа разработан и систематизирован профессором Саркизовом Саразини. Соответственно, задачам выделяет следующего разновидности. Гигиенический, тренировочный и восстановительный предварительный. Гигиенический обычно производит сам спортсмен ежедневно одновременно с утренней гимнастикой-разминкой. Тренировочный массаж производится для подготовки спортсмена к наивысшим спортивным достижениям в более короткое время и с меньшей затратой психофизической энергии. Используется во всех периодах спортивной подготовки. Методика тренировочного массажа зависит от задач, особенностей вида спорта, характера нагрузки и других факторов.